Баизида оклеветал кто-то из вельмож, донес до ушей шаха весть о том, что Боязид вместе с сестрой Тахмаспа якобы задумали его убить и занять трон Ирана. Это было словно в легенде о Сиявуше, о котором рассказывается в Шахнаме и поется в песнях. Сиявуш, сын царя Кавуса, бежал от своего отца к Туранскому царю Афросиабу. Тот дал ему в жены свою дочь, а потом, поверив наговору, казнился Явуша. Неужели ему уготована такая же участь? Тем временем Баязит сыновьями был посажен в железную клетку, подвешенную под высокими деревьями так, что до нее с земли невозможно было достать. Не знал Баязит. что султан Сулейман прислал к шаху своих людей с требованием выдать беглеца. Тахмасп принял послов в диван хане и на все их домогательства отвечал «На моей земле его нет». Послы возвратились ни с чем, а шах ночью пришел в Алакапи, велел освободить баезида, До утра пировал с ним, смеясь над обманутыми послами и заверяя своего гостя, что с ним ничего плохого не случится. Дорога в Стамбул была далекой, гонцы скакали долго, но султан окаменел в своем упорстве, гнал к шаху новых послов и снова требовал выдачи непокорного сына, угрожая новой войной. Шах любил. сидеть с баезидом в саду возле фонтана, вести с ним неторопливые беседы, угощая плодами и вином. Их развлекали его музыканты и танцовщицы. Вместе с Шахзаде они увлекались поэзией и поочередно сочиняли свои собственные стихи. «Однажды под вечер...» Тахмаспу показалось, будто из бассейна подпрыгнула рыбина, открыла широко рот, засмеялась громко Шаху в глаза и снова спряталась. Боязид не видел ничего. Когда Шах спросил мудрецов, те не смогли разгадать это чудо. Тем временем от султана уже в третий раз прибыли послы с требованием выдать баезида. Лишь тогда... Тахмаспу все стало ясно. Даже рыба смеется над тем, кто защищает этого бунтовщика. Шах позвал султанских послов и сказал, что завтра утром он выдаст им Баезида с сыновьями, чтобы исполнить волю великого султана. Но он ранее обещал Боязиду убежище и не может нарушить свое слово. Поэтому пусть они убьют шахзаде и его сыновей, как только возьмут их в свои руки, сразу же перед Алакапи. Тогда будет соблюдена верность слову и сдержанное обещание шаха султану. Когда вооруженная стража пришла утром в Алакапи, Бойзит понял, что наступил конец. Ему объяснили, что его припасы исчерпались, содержать себя тут он дальше не может. и он должен покинуть убежище. Он шел впереди своих маленьких сыновей, которые, как и надлежало, держались на почтительном расстоянии. За воротами Баезит не увидел ни шахского войска, окружавшего площадь, ни стамбульских послов, якобы ожидавших его с хищным нетерпением. Глаз его задержался на запыленных каменщиках, которые тесали камни неподалеку от ворот, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Их было несколько, уже немолодых, изнуренных безнадежным состязанием с твердым неподатливым камнем. Человек, склоненный над камнем, будто знак безнадежного одиночества. Кто из них бессильнее? Камень или человек? но даже самый твердый камень все равно будет расколот. Из него вынут душу, и он умрет, ляжет под ноги, либо рассыплется в осколки, превратится в пыль. Может, и он, боязит, жил вот так, нося и перенося камень, не зная, как его разбить, где положить, или лишь только вздымал целые облака пылищи. Пылью ляжется, И тогда станет ясно, что он ничего на этом свете не сделал.